В дверях появилась Марин, следом за нею Лан. Найниф повернулась к ним спиной. «Что он сказал?» – спросил Ранд. мы встал, перрен тоже. «Вот деревенский олух», – пробормотал Агельмар, потом нормальным голосом сказал. «Вы что-нибудь выяснили, Айседай, или он просто сумасшедший?» «Он безумец», – ответила Марин, «или близок к этому, но с паданным фейном не все так просто». С поклоном в комнату вошел слуга в черно-золотой ливрея, в руках серебряный поднос, на нем голубой тазик для умывания, кувшин, брусок желтого мыла и небольшое полотенце. Он с тревогой взглянул на Гельмара. Марейн жестом указал слуге поставить поднос на стол. — Прошу прощения, что распоряжаюсь вашими слугами, — Нурта Гельмар, — сказала она, — я позволила себе попросить их об этой услуге.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 — Да, — тихо сказал рант Он услышал сдавленный вздох Эгвейн. — Как же я не догадался! Сгорит мне! Я должен был догадаться! Едва я признал его! Э — -э -э -э, Не привел ли он кого сюда? — спросил Мэтт. Он оглянулся на каменные стены и задрожал. рант подумал, что он скорее вспомнил Мурдраала, чем Тролоков. Стены не остановили исчезающего ни в Байерлоне, ни в Беломосте. «Если привел», — засмеялся Эгельмар, — «то они обломают зубы о стены Фалдара, как и многие до них». Он говорил, обращаясь ко всем, но, очевидно, адресовал он свои слова эгвейный найнив, что было понятно по тем быстрым взглядам, которые Эгельмар на них бросил. «И не тревожьте себя мыслями о полулюдях», — Мэтт покраснел. «По ночам каждая улица и переулок Фалдара освещаются». и внутри городских стен ни один человек не смеет закрывать свое лицо. «А зачем мастеру Фейну было это делать?» — спросил Эгвин. Три года назад с тяжелым вздохом Марин села, навалившись на стул так, словно то, что она делала с Фейном, истощило ее силы. Этим летом три года, так давно... Несомненно, свет покровительствует нам, иначе отец лжи восторжествовал бы еще тогда, когда я сидела и строила планы в Тарвалоне. Три года фейн охотился за вами для темного. — Быть того не может! — воскликнул ранд Он приезжал двореча каждую весну, как часы. — Три года? — Тогда мы стояли прямо перед ним, и до прошлого года он ни на одного из нас не посмотрел, хотя бы дважды. Айседай наставил на него палец, останавливая недоверчивое заявление юноши. Фейн рассказал мне все, Ранд, или почти все. Полагаю, он ухитрился что-то скрыть, что-то важное, вопреки всему, что я могла сделать, но сказал он достаточно. Три года назад в городок, что в Муранде, за ним явился получеловек. Разумеется, Фейн был до смерти набуган, но среди друзей Темного быть призванным таким образом считается очень большой честью. Фейн поверил, что он выбран для великих деяний, так оно и вышло, только иначе, чем он предполагал. Его доставили на север за пустение в проклятые земли, к Шайлгул. Там он встретил человека с огненными глазами, который называл себя бал замоном Мэтт беспокойно заерзал, а Уранда сжала горло. «Должно быть, так оно и было, конечно, но принять такие условия все равно было нелегко. Один перрин глядел на Айси, да и так, словно больше ничего не может его удивить». «Да защитит нас свет!» — с жаром сказала Гельмар. «Фейну не понравилось то, что с ним сделали в Шайлгул», — невозмутимо продолжала марин «Пока мы беседовали, он часто кричал об огне и жаре». Его едва не убило, когда Фейн втягивал воспоминания из, из самых дальних закоулка памяти, куда он их загнал. Даже с моим целительством он разбитая вдребезги дребезги развалина. Потребуется очень много времени, чтобы собрать его воедино. Если и не по той причине, чтобы узнать, что он еще скрывает, но я обязательно приложу все свои силы к этому. Выбран он был из-за того места, где вел свою торговлю. «Нет», – быстро сказала она, когда заметила в волнении слушателей, – «не одно лишь дворечие. Отец служи приблизительно знал, где искать то, что он ищет, но не намного точнее, чем мы в Тарвалоне». Фейн сказал, что его превратили в гончую темного и до некоторой степени был прав. Отец служи отправил Фейна на поиски, вначале изменив его так, чтобы тот мог вынести напряжение этой охоты. Фейн и вспоминать боится о том, как были осуществлены в нем эти перемены. За сделанные с ним он ненавидит своего хозяина так же сильно, как и боится. Итак, Фейна отправили вынюхивать и выискивать во всех деревнях вокруг Байрлона, на всем пути до гор Тумана, вниз от Тарена, по всему Дворечью. «Три весны назад», — медленно произнес Перин, — «я помню ту весну». Фейн появился позднее обычного — Но, что странно, задержался он у нас дольше. Он остался на целую неделю, шатаясь по деревне, без дела и скрипя зубами, когда выкладывал деньги за комнату в винном ручье. Денежки свои Фейн любит. «Теперь я вспомнил», — сказал Мэтт. «Все гадали, не заболел ли он и не влюбился ли в какую из местных женщин. Конечно, вряд ли она согласилась бы выйти замуж за торговца». Все равно, что выйти замуж за кого-то из странствующего народа. Гвейн приподняла бровь, покосившись на мыта, и тот захлопнул рот. После этого Фейна вновь забрали в Шайлгул, и его память была выжата и процежена. От интонации в голосе Айседай уранда в желудке все перевернулось. Они сказали о том, что Марин имела в виду куда больше, чем гримаса, промелькнувшая по ее лицу. То, что он... Прочувствовал и осознал, было собрано воедино, сконцентрировано и вложено обратно. Когда на следующий год Фейн появился в двуречье свои цели он мог выбирать с большей ясностью, на самом деле даже с большей, чем ожидал темный. Фейн узнал наверняка, что тот, кого он ищет, один из трех в Эмондовом лугу. Перин прорычал что-то, а Мэтт принялся тихо и монотонно ругаться, причем его не остановил даже свирепый взгляд на Эниф. А Гельмар с любопытством посмотрел на них. Ран же ощутил лишь слабый холодок и удивился этому. Еще три года назад Темный охотился за ним. Охотился за ними? Он был уверен, что от такой новости у него зуб на зуб должен был не попадать. Морейн не позволила Мэтту прервать ее. Она повысила голос, перекрывая его бормотание. Когда Фейн возвратился в Лугард, во сне к нему явился Балзамон. Фейн выполнил унизительные ритуалы, описание которых, доведись вам услышать о половине из них, заставило бы вас оглохнуть навеки. Так он соединил себя с темными узами еще крепче. То, что совершается во снах, бывает куда опаснее того, что происходит наяву. Ран пошевелился под острым ее предостерегающим взглядом, но Морейн продолжала, не останавливаясь. Ему была обещана великая награда власть над королевствами после победы Балзамона, и приказано по возвращении в Эмандафлук пометить тех троих, кого он нашел. Там его должен ждать получеловек с тролоками. Теперь нам известно, как тролки появились в Дворечье. В Манатерин -э должны быть Агирская роща и путевые врата. Самое прекрасное из всех, сказал Лоэль, за исключением той, что в Тарвалоне. Он слушал столь же внимательно, как и остальные. «Агир с любовью вспоминает Монотерен». Агельмар беззвучно повторил губами название. Брови его удивленно поднялись. «Монотерен?» «Лорд «Ну, гельмар сказала марин — «я скажу вам, как найти путевые врата Мафал да Даранелл. Их нужно замуровать, выставить охрану и никого не допускать к ним близко. Полулюди еще не изучили всех путей, но эти путевые врата...» К югу всего лишь в нескольких часах от Фалдара. Лорд Фалдара встряхнулся, словно очнувшись от транса. К йогу Мир! Нам этого и даром не нужно, да сиять на свет. Это будет сделано. А Фейн проследил за нами по путям? Спросил Перин. Должно быть так и было. Марин кивнула. Фейн последовал бы за вами троими в могилу, потому что иного выхода у него нет. Когда в Эмондовом лугу Мурдраал оплошал... Он пустил по нашему следу фейна с троллоками. Исчезающий не позволил бы фейну скакать с ним. Хотя тот и думал, что ему положено иметь лучшую в вдворечья лошадь и красоваться во главе отряда. Но Мурдраал заставил фейна бежать с троллоками. А когда у того отказали ноги, троллокам пришлось тащить его на себе. тролоки разговаривали между собой так, чтобы фейну было все понятно, прикидывая и обсуждая лучший способ приготовить его на обед, когда торговец окажется бесполезен. фйн заявил что отвратился от темного еще до того как тролоки достигли тарена но порой его алчность к обещанной награде прорывается наружу